Глава тринадцатая. Спасительный поезд. Алый город. Находка. Не знаю, чем я прогневил зодиака, возможно, тем, что я атеист. Или недостаточно благочестив. А может, просто это закон слоеного торта? Сначала сладко, потом пресно. Правда, в моем случае не пресно, а напряженно и жутковато. Вот если просто вспомнить последние несколько дней, беготня, проблемы, недосып и всяческие неприятные люди. Да вот совсем недавно пришлось лишить жизни нескольких человек, и не ради удовольствия. По моим понятиям, я уже неприлично редко бывал в синем бутоне, не попадал на нормальные свидания с девушкой, да и пистолет иногда использовал-то, дай, зодиак, раз месяц-два. А последние дни, словно какой-то злой рок, черная тень пала на меня. По меньшей мере, я понял одну вещь. Не только крик петуха, восход солнца, круговое знамение у лица или же символы зодиака отпугивают нечистую силу. Как только рядом с полустанком зажегся яркий прожектор поезда, вся эта нечисть, звуки из приемника и даже дирижабль Голконда, все это стремительно исчезло. И тут все стало реальным и естественным. Сигнал семафора сменился желтым, затем зеленым. А к перрону с рокотом, металлическим стуком и шипением подъехал обшарпанный, окутанный дымом и паром, бронированный пародизельный локомотив с надписью «Хаут Курьер». Обтекаемый полукруглый стальной лоб с нарисованными красными крыльями и красный острый метельник, с вырывающимися из-под него клубами пара пневматики тормозов. Его головной прожектор был словно солнце надежды, радости и победы над тьмой. Это было спасение. Даже скрип его тормозов и лязг вагонных сцепок с громким сиплым гудком звучали как прекрасная музыка. Хауд Курьер имел красно-серую окраску, разные компании раскашелили свое имущество для узнаваемости. На перроне поместились только три первых пульмановских вагона, таких же красно-серых цветов. Но мне было уже наплевать, в каком вагоне я поеду, я просто хотел убраться с этого полустанка как можно скорее и дальше. Выскочивший на перрон проводник посмотрел на меня диким взглядом, но вагон пустил, и я с наслаждением покинул полустанок январь. Сонный кондуктор принял деньги и выписал мне билет на свободную койку. Как только я получил белье и в полумраке ночного освещения в дремлющем на сотню храпов и сопений в вагоне нашел свое место с незадернутой занавеской, немедленно упал на эту койку, положил рюксак под голову, затернул штору и почти моментально заснул под уютное покачивание и перестук колес. Права была девочка Санта, говоря и про взгляд, и про стальную реку. — Ты станешь учеником бакалейщика грозно произнес мой автомобиль, — так как ты не смог построить семью. — Но это все Пифагор, — попытался оправдаться я. — Мистер, — Роллинг сощурил фары, — тебя пора идти. — Что? — Конечное. — Что? — Проснитесь, мистер Гольфбург. Хорошо, что я ехал до конечного пункта назначения, ибо когда меня растолкал проводник, вагон уже был почти пустой, так как все вышли, а за окнами ярко светило солнце, и слышалось охо голоса, объявлявшего, с какого пути отправиться седьмой скорой «Стальная бабочка». Я резко поднялся с так и незастеленной койки, подхватил упавшую шляпу и сказал большое спасибо, взял за лямку рюкзак и поплылся к выходу. Воздух пах теплом, было жарко на солнце, а я еле волочил ноги и жалкое существование сквозь толпу песца одетых людей, что приехали отдыхать. Вокзальные часы показывали четверть двенадцатого. Чтобы взбодриться, и зашел в кафе вокзала Гольфбурга и выпил там дрянного кофе. Потом, собрав волю в кулак, я нашел справочное бюро и выяснил, как доехать до Скарлеттауна. Меня направили на автовокзал, с которого каждый час уходили туда автобусы. Гольфбург был своеобразными воротами к южным горам и озерам. Осень ощущалась и тут, но было немного теплее, чем у нас в Нью-Хауде, и вообще на северном побережье. Даже небо здесь было все же не настолько серым. Хоть и не сравнить с нашей северной столицей, но город был довольно большой, шумный и круглый год набитый туристами, торговцами, жуликами с попрошайками. Потому, выйдя на просторную привокзальную площадь, я едва не оглох от выкриков сотни торговцев, зазывал и просто обычного шума толпы. Нет, понятно, что и в нашем городе всего этого хватает, но здесь как-то навязчивее или непривычнее. К примеру, очередь на такси — это раз. Два сами такси были от телег, запряженных лошадьми, до минивэнов. Даже локомобили на паровой тяге присутствовали тут, и повозки с велосипедным приводом. Сладко предлагали сахарную вату, пирожки и сандвичи. Воздух тоже пах как-то по-особенному. Я, согласно данным мне инструкциям, повернул направо, и, увидел указатель Северный проспект, двинулся к видневшемуся за ближайшим перекрестком автовокзалу. «Покупайте последние известия», — кричали наперебой мальчишки-газетчики. «Напряженная ситуация в столице, кому выгодно гонка за арты, новые похищения высокопоставленных особ, сенсации и светские скандалы». Несмотря на то, что солнце было не очень-то ярким, мне в плаще было жарковато, но я терпел. Я закурил первую сигарету за сегодня и старался ни о чем не думать. Мне абсолютно не хотелось вспоминать события ночи и как-то их себе объяснять. Это не потому, что они оставили меня равнодушным, совсем не от сэр. Просто строить выводы из этой дьявольщины мой мозг просто отказывался. Единственное, что я твердо решил, так это тщательно разузнать о дирижабле Голконда, номер которого я тоже запомнил, несмотря на обстоятельства. Эти обстоятельства в совокупности загадочной антенны были единственными материалистическими зацепками в этом странном кошмаре. Тротуар проспекта был выложен фигурной плиткой, на которой валялись коричневые трешнутые шипастые плоды каштана с блестящими орехами. Сами каштаны росли на скудных квадратах земли, огороженной металлическими оградами. Заметив на углу иску телеграф, я, отстояв небольшую очередь, отстучал телеграмму на один из секретных адресов Пифагора. «Южное солнце бодрит, я на даче. Напишу, когда соберу последние гладиолусы. Есть много ягод». Общий смысл был в том, что я на юге, а самый крупный город на юге – это Гольфбург. «Напишу, когда остановлюсь в отеле есть информация». На автобокзале было людно, грязно и шумно. Тут ошивалось множество торговцев-тюрлов, которые сверкали черными глазами на смуглых лицах и наперебой предлагали еду и напитки своими гортанными тягучими голосами. Найдя остановку автобуса, идущего на Скарлеттаун, и просидев на скамейке буквально полчаса, я втиснулся в душный салон автолайнера с надписью «Скарлетт line и, заняв свое место с номером, задымал. Да, последний раз я ездил в Скарлеттаун к своей юношеской любви. Надеюсь, я не встречу ее. У меня было полтора часа на крепкий сон. Проснулся я от того, что мне заложило уши. Я взглянул в окно и увидел покрытые зеленым ковром деревьев горы, которые были совсем не красными. Мы ехали по горному серпантину, мой хронометр показал половину третьего. Наконец мы въехали в чистый и аккуратный город, где росли кепарисы. А уютные коттеджи расположились у подножия гор, что сверху были уже красновато-коричневыми, а некоторые даже имели белые пятна ледников. Стало заметно прохладнее. Начали попадаться богатые особняки, стоящие на отшибе, с огороженными территориями и табличками на заборах, частное владение, вход воспрещен. Нет, все же я хочу именно на море, а не в это пафосное место, хоть и на морском побережье есть подобные, но там можно выбрать хороший уютный городок, а этот курорт не тот. таун располагался в центре своеобразного треугольника гора Пик-Анехиты на севере, верхнее озеро на западе и малое озеро на востоке. Это поселение было курортом для богатых, потому здесь все было дорого, и не было назойливых толп торговцев с за зазывалами Хотя и стояли на местной автостанции разные мутные граждане с картонными табличками «Комната недорого», «Лучший отдых и услуги». И, конечно же, никаких следов демонстрации, беспорядков и уж тем более бронеходов. Я снова воспользовался услугами местной справочной и выяснил, что сейчас не сезон. Во многих отелях есть недорогие свободные номера. В результате я выбрал центральный отель «Шер», который находился буквально в двух кварталах, заодно решил немедленно обналичить чек от Митчелла. Отделение банка и роб оказалось недалеко от самого отеля, и я быстро получил свои деньги, сразу переведя часть из них алисе Отель был на Зьюид-стрит. Она проходила по краю живописного ущелья, утыканного разноцветными, словно игрушечными домиками. Между ними протекала мелкая извилистая речка, больше напоминавшая ручей. которая впадала в малое озеро. Справа возвышалась громада горы Пик-Анехиты, покрытая сверху белой снежной глазурью, теряющейся в дымке легких облаков. Несколько раз в затылке привычно кольнуло, то ли мощные сиблинги проходили мимо, то ли арты у кого-то были. Но силы мои были на исходе, чтобы определить такие тонкости. Не очень-то я в поезде выспался. Подождав фойе отеля, расположившись в кресле, каких-то жалких двадцать минут, я смог встретиться с администратором. На всякий случай я зарегистрировался под своим именем, но в статье профессии написал журналист, и жетон предъявлять не стал. Администратор вызвал портье, который как ни странно явился очень быстро и заселил меня в небольшой, но чистый номер, окно которого выходило на гору. В номере была одна спальная кровать, стеной шкаф и стол у окна с настольной лампой. Я заказал себе сразу же нормального кофе, яичницу с беконом и деливхаус с ассортидом. после чего, не раздеваясь, завалился прямо поверх покрывала на кровать, предварительно включил радио. Чуть позже, покончив с поздним ланчем, невзирая на превосходный кофе и газету, я снова уснул. Сказывалось перенапряжение последних дней. Проснулся я в семь вечера, когда стремящаяся к закату солнца красиво подсвечивала силуэт горы Пик-Анехиты по краям. Я еще не понял, как я себя чувствую, но пришлось распаковать рюкзак, разложить вещи и сесть сочинить рапорт для Ганса, так как я обещал это сделать уже давно, а подумать нужно было о многом. Да и помог мне этот уволень. Что тут говорить? Придется разориться на авиапочту, поскольку ни по телефону, ни через телеграф отправлять рапорт я не собирался. А быстро убраться отсюда я, к сожалению, не надеялся. Конечно, я действую по оказанию Главного управления полиции и могу особо не скрываться». Но если бы дело ограничилось только полицией, все было бы хорошо. Да и старший комиссар говорил про некую деликатность расследования. Потом я сочинил сложно зашифрованное постание для Пифагора, которое нужно отправить телеграфом. Мне нужна была двусторонняя связь с юным. Затем я спустился в бар отеля плотно поужинал, и уже в десять вечера снова зорился спать, только уже по-нормальному, расстелив постель, раздевшись и повесив на дверь табличку «Не беспокоить». Спал я как-то беспокойно, часто ворочался, было душно, и я сильно потел. Открытое окно, как ни странно, не приносило желанной свежести. Как я узнал позднее, горячий воздух от горы поднимался из ущелья в первую половину ночи. Зато ближе к утру я начал отчаянно мерзнуть, и пришлось завернуться не только в одеяло, но и в покрывало, а сверху набросить свой плащ. Потом за стеной начала громко скрипеть пружинная кровать, и раздавались приглушенные женские визги. Средом за окном послышались выкрики молочника, который завозил всем желающим молоко, творог и все самое полезное. Кто-то также громко просил его заткнуться. Завязалась словесная перепалка. После какая-то женщина начала громко смеяться в коридоре, а кто-то гневно кричал, чтобы некая Мадлен убиралась к Хиосу. Потом я услышал бубняш партия, пытающегося урезонить людей, объясняю что не мешает отдыхать постояльцам. И самое неприятное, что он не врал, я сбросил слоеное одеяло на пол и сел на кровати, обхватив голову руками. На хронометре было восемь часов утра, я медленно встал и повесил многострадальный плащ на плечики. Сделав дыхательную гимнастику, которую нас учили в жандармерии, для придания организму бодрости, и проделал еще несколько последовательных телодвижений, поочередно напрягая и расслабляя мышцы, я пришел с себя и, взяв полотенце, ушел в коридор, надеясь застать там участников разборок. Коридор был пуст, и я отправился в душ. Несмотря на действия, направленные на мое ободрение, некая неприятная подавленность во мне оставалась, и я нарушил свои же правила. За завтраком в баре я не только съел не сильно любимый мной омлет с сыром и спаржей, так еще и не постеснялся заказать себе с утра 200 грамм виски, самия. После этого я пошел по делам. Где-то в соседнем районе жила моя первая любовь, но я старался не думать об этом. Да, это не тот курорт, на котором я хотел бы отдыхать, но все же вырваться из сырого и давящего фауда в любом случае прекрасно. Да и я люблю, просто курорт не мой профиль. И люблю тихие и уютные места, малонаселенные. А здесь на каждом углу почти все кричало «Дай Талер, а лучше три». Настроение стало улучшаться, наверное, от целебного горного воздуха и виски. И прогулка к местному отделению телеграфа среди каштанов даже приносила удовольствие. Сперва я отстучал шифрованной телеграмму Юну, окончив ее фразой «Я в доме Льва», имея в виду «Отель Шер», и что зарегистрирован под своим именем. Затем я, немного волнуясь заказал междугородний разговор с офисом «Белый квадрат». Ждать пришлось недолго, буквально минут семь-восемь, и мне сказали «Девятая кабина». «Алло, алло, шеф!» — услышал я ровный голос Алисы. «Здравствуйте, Алиса! Очень хорошо, что вы на месте, так как я немного ограничен в связи», — радостно выкликнул я в трубку. Слышно было громко, но с помехами. «Я не все успела», — Алиса говорила спокойно, но немного с досадой, но кое-что уже узнала. Просто публичная библиотека вчера рано закрылась из-за беспорядков. «Что? В городе беспорядки?» — мое волнение усилилось. «Что происходит?» «Ничего особенного», — попыталась успокоить меня Алиса. «Пара демонстраций в центре, ну и шагоходы эти, бронеходы машинально поправил я». «Ну вот», — согласилась мисс Линсдейл. Просто кто-то там кинул бутылку с зажигательной смесью, сгорел патрульный автомобиль, но люди уцелели. А потом были облавы. Комендантский час пока не объявляли. Ну да, мне об этом не хотелось сказать. Вам что важнее сейчас узнать? Мне важно... Я прикрыл трубку ладонью. В каком отеле останавливалась миссис Элизабет Майнер Скарлеттаун? — Ой, я как раз успела просесть по этот случай в трех газетах, включая дом-обсервер. В голосе Алисы было заметно облегчение. Отель назывался «Аманги» на Брокен-стрит. — Ага, понял. План действий понемногу складывался в голове. — А имя Коронера, написавшего заключение о смерти? — Вы знаете, босс, — голос Алисы тоже понизился. — Это оказалось нетривиальной задачей. В газетах ничего о нем нет. Пришлось пережить справочник, кто есть кто в Скарлеттауне. — Ого, — удивился я. Да, согласилась мой секретарша. В этом городе он был единственный, так что информация надежная. Его имя Арман Ларе, проживает в Падрису, Пайнгарден, дом 4, дробь 9. Отлично, подборил я свою секретаршу. А еще что-то? Пока немного, шеф. Электрический шум делал голос Алисы более резким. Разве что полицейское расследование прошло за один день, что стало несколько подозрительно для въедливых журналистов. Да и споры по поводу причин аварии, несмотря на заключение Коронера о несчастном случае. Говорят, ее аэроплан попал в мощные восходящие потоки воздуха от нагретой поверхности местной горы Пик-Анехиты. Споры по поводу мощности двигателя и аэродинамических особенностей. Попытка подать в суд на производителя аэропланов в фирму «Бичкрафт Аэро» предприятие Уолтера Шпигеля и его жены Оливии Марии Бич. Ее биоплан был модель БК-17. Уолтер Шпигель – старший сын Мозеса Шпигеля, усвидителю фонда Шпигеля. Но это естественно. Ариса, я пытался не говорить громко, это то, что мне нужно, вы лучшие, и это не комплимент, это чистая правда. Шеф в ее голосе сквозил недоверие, что-то не так. Просто это, начал было я, услышав писк трубки, запихнул в аппарат монетку 15 сантимов, которую он проглотил с металлическим звуком. Но тут соединение прекратилось, и раздались короткие гудки, а монетка выскочила в окошко возврата. Я совсем забыл сказать Олесе, что я отправил ей денег на счет и, дабы ускорить процесс, отстучал ей тут же телеграмму, который должна попасть в офис буквально через пару часов. Кто знает, когда принесут уведомления из банка. Потом я ушел к каштанам и начал, как честный турист, озираться по сторонам. Я искал, у кого спросить, как попасть на Брокен-стрит. Я успел закурить сигарету и увидеть почтальона на велосипеде перед тем, как на улице показался желтый Покарт с черными шашечками. И как только оттуда вышла пожилая дама, направившаяся к телеграфу, я тут же в лесной задней сидении сказал с важным видом «Отель Аманги, пожалуйста». И дрессированный водитель молча сорвал машину с места. Кольцо отеля Аманги напоминало тот самый автовокзал, только было красивее, аккуратнее и шире. врокин называлось так, судя по всему, из-за изломанного ущелья, над которым висел другой небольшой автомобильный мост. Рядом с ним стоял Аманги, кольцо которого я и сравнил с вокзалом. Это был пятизвездочный отель, и машины, припаркованные тут, были не дешевле роялов. Из подъезда выскочил швейцар в бордовой униформе и в цилиндрической шапочке с кузырьком. Я поправил шляпу и плач, понимая, что человек из такси, скорее всего, не здешний житель, особенно с моим внешним видом. Но швейцар ничего не сказал. Я, делая максимально пафосное лицо, вложил в его белую перчатку монету 50 сантимов, буркнув, «Меня тут ожидает дама». Ни один мускул не дрогнул на его, словно вырезанном из ноздеватой породы лице. Монетку он, отработанным жестом фокусника, подкинул слегка на ладони, и она упала ровно в его накладной карман на ливрее А я направился к двери с никельными ручками и вошел внутрь. Фойе имело стеклянную крышу на манер пассажа, и внутри отеля росло несколько деревьев, кажется, платанов с обрезанными ветками. Дабы не выглядеть тут новичком, я заметил иску бара «Креветка», сразу расшествовал туда. Несмотря на раннее утро, на сцене бара звучало попури недурного джаз-банда. На противоположной стене был ряд стеклянных панелей, за которыми виднелась широкая веранда, с которой открывался вид на горные ущелья и часть склона Пика-Анехиты, где не было деревьев. Там как раз красиво пламенели на солнце красно-охристые уступы. Красные горы назывались красными исключительно из-за соединения оксида железа и красного гематита, несмотря на то, что по большей части были покрыты растительностью. Я, стараясь не привлекать к себе внимания, прошел почему-то сразу на веранду, где с моей точки зрения сидели местные завсегдатые. Никак не мог сообразить, как у меня получится тут что-то у кого-то узнать, не сверкай своим жетоном. Да и жетон вряд ли бы развязал языки местным трудням и трудягам. Богатые люди любят полную приватность, а работяги получают чаевые в размере моего среднего месячного дохода. Я, как всегда, понадеялся на то, что посидел за столиком, слившись с местными, успею что-то придумать. Мне стало слегка не по себе, так как тут же, только я направился на веранду, за мной присутствовался официант, одетый не хуже, чем биржевой маклер, храчная пара, биржевая бабочкой и цилиндр. А самое интересное, что словно рядовой состав меж этими клоунами велись официантки в облегающих трико с пушистыми хвостиками, как у зайцев на заднице, и длиннющими ногами. Да и лица были у них очень смазливыми. С одной стороны, я как постоянный посетитель синего бутона не должен был удивляться. но почему-то возникало ощущение костюмированного праздника. В синем бутоне все было как-то, не знаю, естественнее, что ли. Выйдя на веранду, и пристроился в углу за отдельным маленьким столиком на два стула, но вокруг меня сидело множество отдыхающих. что вам было понятно, сэр. Мужчины в старомодных костюмах, в основном пузатые и в возрасте, в дорогих двойках в облипочку. Усы, пешни золотые цепочки и белоснежные манжеты. яростно спорящие со снежной вершиной горы. И, конечно же, породистые дамы, жены, любовницы, сестры, дочери, и с ними гувернантки, воспитательницы и компаньонки. Ожидаемо подскочил ведущий меня официант и спросил, что изволите?» Я заказал 100 грамм виски и чашечку кофе, так как подозревал, что ценник тот должен превышать ближайший горный пик. Он посмотрел на меня с сожалением. Я представил, сколько он получает в месяц и понял, Даже если размахивать жетоном, я буду несоизмеримо ниже этого, ряженого по доходу в неделю. Я не независлю, сам иногда поднимая хорошие суммы, но тут мне было как-то неуютно. И нужно же еще как-то втереться в доверие к тем, у кого и так все в порядке. Это в Нью-Хауде я знал, кому сколько можно дать. Не те сейчас юбки носят, это я тебе точно говорю. Пожилая дама за соседним столиком объяснила своей молоденькой спутнице что-то важное. турниры считаются устаревшим милочка. А вот гепьеры сейчас изменились. Уже существует эластичные ткани, молли, и даже синтетические, которые вовсе не нужно гладить. Их производит фирма Лиан Нуар, а здесь можно купить за сантимы. «Что бы ты, Пьер, не говорил», — заявил тучный мужчина с бородавкой на левой щеке. «Рынок артов скоро просядет, так как на предстоящих выборах большинство возьмут лудиты». И островской смотрел на этот человеческий улей, над которым возвышалась громада горы, которая стояла тут многие тысячи лет и будет стоять еще дольше, абсолютно наплевал на все эти человеческие копошения. Я попытался спрятаться за завесой табачного дыма, но его сдувал свежий ветер, причем именно на чопорных дамочек, которые косились на меня с видом недостижимого превосходства. Шляпки у дам были не меньше, чем от Бордо и платья от Джеймс или Норрелл. Только воробьи весело чирикали, выхватывая падающие со стола кусочки пищи, типа хай-крыльями чертили под потолком замысловатые схемы местных улиц. Как на зло в голову не шло никаких светлых идей, кроме как докопаться до детектива отеля, сверкнув жетоном, и вытащить из него все то, что было давно напечатано в газетах. Я изучал посетителей, потягивая кофе с загадочным видом, и утешал себя тем, что есть еще необходимость посетить местный частный аэродром, да еще и узнать, который. В таких невеселых мыслях я допивал виски из смотрел сквозь стеклянную стену в сторону стойки администратора, когда налетел легкий ветерок, и я отвлекся на прекрасный вид с веранды. Да, конечно. Отель строил архитектор с мозгами. Вид был рассчитан почти идеально. Одна молодая девушка с каштановыми волосами сидела у самого парапета и набрасывала на бумаге углем этот величественный пейзаж. Я оставил на столе почти полтора талера, согласно прескуранту, и встав из-за стола, решил подойти ближе к краю веранды, чтобы хотя бы осмотреться, но и получить некое эстетическое удовольствие. А то тут вокруг музыканты, художники и жердяи, а Зак Моррисон, словно побитая собака, сидит и тихо всех не любит. Я подошел к решетчатому, кованому ограждению, выполненному в стиле модерн, между двумя катками декоративных пальм. И взгляд мой упал на девушку, художницу, как упал, так и застыл на ней. То, что она была сиблингом, само по себе удивительным не являлось. Каштановые волосы, выгнутые на лбу челка, темные зеленовато-карие глаза, длинные ресницы, вздернутый носик и красиво очерченные пухлые губы, лет двадцать на вид. Зодиак небесный. Да как такое может быть вообще? Только розового ковриолета не хватает. Меня будто окатили из ведра довольно прохладной водой, и я глубоко вздохнул. Я знал эту девушку по фотографии. Это была отчаянно разыскиваемая дочь воротила торговли Большого Джо Анджела Пакеда. Некоторое время я глубоко и ровно дышал, давая себе обещание всегда внимательно слушать Чарли Спитцу, который сказал, что последний раз ее видели на вокзале Ньюхаут-Централь. Но оттуда же можно поехать и... Когда я выровнял пульс и дыхание, я медленно подклылся к моей находке сзади и замер. Я находился в совершенно несвойственном мне состоянии, состоянии глубокого ступора. И не потому, что я настолько был ошарашен, хотя спорить с этим глупо, а потому, что я просто не мог понять, что делать внезапно с внезапно свалившимся счастьем. Ну, условно говоря, счастьем по работе. Пойтись заказать разговор с Пакедой был у моей соседки случай, когда пропал ее горячо любимый котик. Она везде развесила объявление с обещанием награды за находку кота. И каждый день ей звонили находчивые дворовые ребятишки со словами, что кот нашелся. Когда она прибегала на указанное место, кота никакого не было, а ушлые детки требовали денег, так как якобы только что его видели, и он где-то там. Я не хотел уподобиться нашему сообразительному, но рисковатому молодому поколению, потому подавил себе поры выскочить в фойе к телефонной будке. Но и других вариантов было небогато. Мне предъявить жетон и сказать, что меня послал ее отец? А если она специально убежала от него?» так Анжела совсем не напоминала похищенную несчастную жертву, красиво вырисовывая редкие корявые сосны на склонах пика Анахиты. Я мысленно пересчитал, сколько у меня осталось денег. Потом всего лишь бросил уважительный взгляд на мужика в цилиндре, и он тут появился передо мной. — Чего изволите, сэр? — спросила механическим голосом телефонистки. Бутылочку Дрю Берримор и два бокала тихо произнесся с каменным лицом. Видно, официант поменял свои отношение ко мне и бросил уважительный взгляд. — Сию минуту, сэр. Я же, не найдя свободного столика возле узорчатого парапета и Анжелы, взял пепельницу с своего стола и поставил ей накатку ближайшей декоративной пальмы. Пока красивая официантка в трикое с кошачьими ушками на ободе для волос и принесла мне шампанского с бокалами, я делал вид, что внимательно разглядывая пейзаж. Анжела, скорее всего, уже тоже почувствовала сиблинка но, естественно, это не вызвало у ней бурной реакции. На то я и рассчитывал. Аккуратно откупорил бутылку и налив только в один бокал, я немного приблизился к Анжеле и, глянув на ее картину, небрежно заметил. Отличный набросок. Вы где-то? Я в столице не встречал ваших экспозиций. Анжела резко подняла на меня свой взгляд, и наши глаза встретились. Если бы не Алиса, я просто сразу же утонул бы в этом взгляде теплых зеленых глаз с золотистыми искорками, тревожным, но вместе с тем обволакивающим и немного шельным. Вы увлекаетесь живой в СССР, наконец произнесла она высоким грудным голосом, который создал образ уже взрослой женщины. Я заметил едва заметный шрам на ее левом виске, едва прикрытый волосами, и все сомнения отпали окончательно. Скажем так, я выдохнул дым под ветви пальмы. Мне нравится Эрнест Магриб, хотя больше я разбираюсь в музыке. Вы обращали внимание на мелодию Люка Беннингтона «Асфальтовые джунгли»? Мне показалось, что верхний ми как-то сильно смахивает на соль. Картины Магриба напоминают мне ноты. У них безупречный тон, но он, как и Беннингтон, играет с нотами. Я со скучающим видом отвернулся к пейзажу за верандой. «Вы необычный человек», — она продолжал смотреть на меня огромными и пронзительными глазами. «Я редко видела людей, которые сравнивают музыку и живопись. Кто вы по профессии?» В ее взгляде зажглись какие-то искорки, и я изобразил на лице добродушный оскал. Первой моей мыслью было сказать, что «Камивая жор», — ответил я, — «Новый сиблинг, простите, я решил не врать. Я артефактор, но очень люблю искусство. Хотите немного шампанского?» Она кивнула, и я налил во второй бокал, грозным взглядом отогнав официантку, готовую сделать это за меня. Прошу вас, мисс, и обртянул ей бокал. Я совсем не ожидал увидеть в этом пафосном месте человека творческой профессии. Кажется, моя картина мира стала более радужной. За это и выпьем. Я отсолютовал бокалом. «Артефактор», — медленно произнесла она, словно пытаясь найти подвох. «А я тоже очень люблю изучать арты, сэр. Это так увлекательно. Будто соприкасаешься с чем-то легендарным. Не знаю, с чем-то чужим, но мощным». «Да, соглашусь с вами, мисс», — кивнул я. «Это целый мир, и я не могу сказать, что я в нем полностью разбираюсь. Я работаю на Daimler, охранные системы». Но в свободное время люблю сходить на Эксус Гарден или на Черный рынок. Это позволяет мне погрузиться в это на своих условиях. — Верно, шутите. Охрана — так скучно, — воспитывала она внезапно. — Но как же прекрасно, что вы не стоите на месте. Я тоже мечтаю делать так. Мой отец хочет устроить меня на работу, а я жутко не хочу. Возможно, я смогу примириться с его идеей, если буду думать, будто смогу изучать мир сама в свободное время. — Да вы определенно интересный человек. Вы давно из столицы. Я похолодел, как она догадалась, но, взяв себя в руки, лениво отхлебнул из бокала и, ухмыльнувшись, спросил, «Как вы распознали во мне столичного жителя, юная леди?» «Очень просто. Ее красивые темно-зеленые глаза сияли искрами. На вас плащ, а здесь тепло. Значит, вы недавно с поезда, к тому же вы сами сказали, что не видели в столице моих картин». «Как просто и гениально!» — искренне восхитился я, пообещав себе ходить только в пиджаке. Я всегда знал, что если у девушки сиблинге есть талант, значит интуиция и логика всесильны. Простите, как вас зовут, мисс? Зоя. Немодным глазом ответила она. А вас? Меня зовут Зак. Улыбнулся я, протягивая руку. Очень приятно, Зоя. Она задорно улыбнулась своими красивыми губами и пожала мне руку. вы знаете легенду о белке? Нежно спросила она, сверкнув теплыми искорками в взгляде. Белка? Я комично скинул бровь. «Это из которых наделали кисточек для художников?» «Нет», — она рассмеялась, — «это легенда о Красных Горах. Вы смешной Зак». «Мое начальство так не думает», — подмигнул я. «Ну, конечно же», — она лучезарно улыбнулась, — «начальство должно думать о вас только о мрачном типе, который спит и видит, как бы ему продать побольше охранных систем. Но вы не такой простак. Вы вежливо улыбаетесь и делаете все по-своему». «Вот непонятно», — я картину всплеснул руками. «Зачем я пытался читать Хаэля Грейда и анализировать себя? Зоя, если ваше рисование — лишь прикрытие своих способностей в психологии, то это кощунство». Она сияла, но оттенок сарказма был на ее красивом личике. «Да все очень просто», — Зак снова улыбнулась она. «Просто люди не хотят видеть полную картину жизни и видят только то, что касается их непосредственно. Вот вы еще не успели стать серым». «Простите, зои кем?» — удивился я. — Ну, она смущенно потопилась. Я так называю обывателей обычных людей. Не за то, что они обычные, а за то, что им наплевать на все, я называю их серыми. — Вот вы точно не серый. — А-а-а, я, наливая шампанского. — Тогда понятно. Хотя, кажется, вы говорите про меня лучше, чем я являюсь. Меня заинтересовали высказывания этой девчонки, ведь буквально недавно я говорил сам себе о том же самом. — Надеюсь, я не выкажу ненужного любопытства, если спрошу вас, Зоя, а чем вы занимаетесь? Вы тут с мужем или с родственниками? — Нет, — резко ответила девушка, — на все вопросы нет. Сейчас я в отпуске, а так работаю в миссии Красного Креста, медсестрой. — я одобрительно кинул, — благородное дело. — Просто единственное, которое я считаю стоящим, — она дернула головой, дабы отбросить челку с лица. — А вы сейчас не заняты? — Нет, — ответил я, чувствуя, что инициатива уплывает из моих рук. Я ждал звонка с утра, теперь буду ждать другого завтра. — А пойдемте прогуляемся, — ее глаза сверкали. — Я как раз расскажу вам легенду о белке и сделаю пару набросков. — Я все равно собирался идти к пику. — А у вас есть какие-то планы? — Только я прихвачу еще шампанского, — кивнул я с легкой усмешкой. — Я тоже собирался уйти за город, вчера почти весь день пришлось спать. Что до планов, думал заказать экскурсию на спортивном аэроплане. — О, замечательная идея. Было такое ощущение, что она все это время и ждала именно Рзага Моррисона. Облет горы на самолете — это фантастические виды, но сначала небольшой пикник. Как правило, что бы ни происходило, я всегда знаю, чего мне нужно и как этого добиться. Но почему-то именно сейчас, когда я должен был бы радоваться окончанию важного расследования, я чувствовал себя в некоем тупике. Я в бар, с готовностью рапортовал я. А я возьму сосисок в мини-маркете... Анжела Зоя внезапно вскочила со стула, подхватив свою сумку и убрав у нее папку с бумагой, и крикнул на бегу, «Встречаемся у входа!». Некоторое время я стоял у пальмы, глядя вслед ее стойной фигурке, одетой в голубую блузку и бордовую прессированную юбку чуть выше колен. Эта длина, кажется, называлась флирти. Похищенная девушка вела себя более чем свободно. И вся эта история начинала мне активно не нравиться. Где же ее Сергей Морозов? где злодеи из детей древних, или похитителей богатых наследниц, или боевики наследия предков. И что это за испуганная девочка, которая спрятала универсальный ретранслятор в виде большой иголки, из-за которой меня несколько раз чуть не лишили жизни? Я уж молчу про полустанок январь, о котором я вообще не хотел думать из принципа. Из жопакеда, друг семьи майнеров, и шрам на левом виске. Ладно, надо брать вторую бутылку Берримор и идти на крыльцо